Эксмо Детство. Хорошие книги для счастливого детства. Соломатина Елена Ивановна. Памятники России. Введение. Россия — страна, где история оживает в камне и бронзе, где каждый памятник — словно мост между эпохами. Эта книга приглашает вас в путешествие по самым разным уголкам нашей Родины. От древних городов, помнящих свист монгольских стрел и звон мечей, к величественным мемориалам, хранящим память о героях Великой Отечественной войны. От монументов великим писателям, чьи слова изменили мир, к скульптурам ученых, открытия которых продвинули вперед всю человеческую цивилизацию. Памятники — не только часть городского пейзажа, Они рассказывают нам, кто мы есть, напоминают о подвигах предков, вдохновляют на новые свершения. В них — дух России, ее слава, ее боль, ее надежды. Эта книга — не просто перечень достопримечательностей, а попытка понять, как память, запечатленная в металле и камне, продолжает влиять на нашу жизнь сегодня. Пусть она станет для вас настоящим увлекательным путеводителем сквозь века, где каждая страница будет напоминать история России не только на страницах учебников, но и вокруг нас в этих удивительных памятниках. В нашей стране официально насчитывается 172 538 памятников.